Восьмое. Индивидуальный и социальный характер. Маркс утверждал, что существует взаимозависимость между экономическим базисом общества, с одной стороны, и политическими и правовыми институтами, философией, искусством, религией и прочим, с другой. Согласно теории Маркса, первый определяет последнее – идеологическую надстройку. Однако Энгельс полностью соглашался с тем, что ни Маркс, ни он не показали, как экономический базис переходит в идеологическую надстройку. Я считаю, что этот пробел марксистской теории можно восполнить средствами психоанализа и что существует возможность показать механизмы, с помощью которых осуществляется связь между экономической базисной структурой и надстройкой. Одна из этих связей заключается в том, что я назвал социальным характером, другая — в природе социального бессознательного, которым мы займемся в следующей главе. Чтобы понять, что такое социальный характер, мы должны сначала рассмотреть одно из наиболее важных открытий Фрейда — динамическую концепцию характера. До Фрейда бихевиористские ориентированные психологи считали черты характера синонимом особенностей поведения. С этой точки зрения характер определяется как образец поведения, свойственный данному индивиду, тогда как другие авторы, например Макдугал, Гордон и Кречмер, подчеркивали волевой и динамический элемент черт характера. Макдугал Уильям 1871-1938 Англо-американский психолог, его введение в социальную психологию, 1908, послужило пособием по этому предмету в американских колледжах. Согласно концепции МакДугала, известной как «гармическая психология», от греческого «горме» — «побуждение», главной пружиной любого поведения, в том числе социального, являются инстинкты. МакДугал рассматривал человека как существо, движимое прирожденными глубинными силами. Кречмер Эрнст, 1888-1964, немецкий психиатр и психолог, разрабатывал учение о связи основных типов физического сложения с определенными типами темперамента. Фрейд развил не только это положение, но также и наиболее последовательную и глубокую теорию характера как системы стремлений, которые лежат в основе поведения, но не идентичны ему. Чтобы оценить разработанную Фрейдом динамическую концепцию характера, было бы полезно сопоставить особенности поведения и черты характера. Особенности поведения описываются как действия, доступные наблюдению со стороны. Так, например поведенческую черту быть храбрым следовало бы определить как поведение, направленное к достижению некоторой цели, при котором даже риску утратить благополучие, свободу или жизнь не способен удержать человек. Бережливость как поведенческую характеристику можно было бы определить через поведение, направленное на сбережение денег и других материальных вещей. Однако, исследуя мотивацию особенно бессознательную мотивацию данных особенностей поведения, мы обнаруживаем, что одна и та же поведенческая черта соответствует многочисленным и совершенно различным чертам характера. Мотивом смелого поведения может быть амбиция, под влиянием которой человек будет рисковать жизнью в определенной ситуации, чтобы утолить свою страсть, вызывать восхищение. В основе такого поведения может лежать стремление к самоубийству, побуждающее человека искать опасности, потому что сознательно или бессознательно он не ценит своей жизни и хочет покончить с ней. Его мотивом может оказаться полнейшее отсутствие воображения, в результате чего человек смело действует просто потому, что не осознает подстерегающей его опасности. Наконец, оно может определяться, искренней преданностью какой-либо идеи или цели, во имя которой действует человек, мотивация, традиционно считающаяся основой храбрости. Во всех этих случаях поверхностный взгляд фиксирует одно и то же поведение, несмотря на различную мотивацию. Я называю этот взгляд поверхностным — поскольку если обследовать такое поведение более детально, обнаружится, что различие в мотивации приводит к тонким, но важным различиям в поведении. Например, офицер во время сражения будет вести себя совершенно по-разному в различных ситуациях, в зависимости от того, вызвана ли его храбрость в первую очередь преданностью идеи или же амбициями. В первом случае он ни за что не начнет атаку, если риск несоразмерно велик по отношению к тактическим целям, которые предстоит достигнуть. С другой стороны, если им движет тщеславие, эта страсть может затмить опасность, угрожающую и ему, и его солдатам. Очевидно, что в последнем случае проявленная в его поведении храбрость весьма сомнительное достоинство. Различием в мотивации определяется и возможность предсказать способ поведения. В том случае, когда храбрый солдат руководствуется чистолюбием, мы можем предсказать, что он будет храбро вести себя, если есть возможность получить награду за храбрость. В том же случае, если солдат проявляет смелость из-за приверженности своему делу, Мы можем предсказать, что вопрос о том, получит ли признание его храбрости или нет, мало скажется на его поведении. Фрейд согласился с тем, что всегда было известно великим писателям и драматургам. «При изучении характера, как сказал Бальзак, имеешь дело с побуждающими человека силами». Способ, каким человек действует, чувствует и думает, в значительной мере определяется особенностями его характера, а вовсе не является результатом рационально взвешенного отклика на реальную ситуацию. Фрейд признавал динамизм черт характера и то, что структура характера человека представляет собой особую форму, которая направляет энергию в определенное русло на протяжении всей жизни. Фрейд пытался объяснить динамическую природу черт характера, сочетая учения о характерах с теорией либидо. С помощью ряда хитроумных и блестящих построений он объяснял различия в чертах характера как сублимацию разных форм сексуального побуждения или как реактивные образования на них. Динамическую природу черт характера он интерпретировал как проявление их лебедозного источника. Ориентация характера, как ее понимал Фрейд, является источником человеческих поступков и многих его идей. Характер — это эквивалент утраченной человеком инстинктивной детерминации животного. Человек действует и думает — сообразно своему характеру, и именно поэтому характер — это судьба, как утверждал Гераклит. Характер побуждает человека действовать и думать определенным образом и в то же время находить удовлетворение в том, что он поступает именно так. Структура характера определяет поступки, как, впрочем, и мысли, и идеи. Возьмем несколько примеров. Для человека с накопительским характером наиболее привлекательный идеал — бережливость. Действительно, он склонен рассматривать бережливость как одну из высших добродетелей. Он предпочтет образ жизни, при котором поощряется сбережение и запрещается расточительство. Он будет склонен истолковывать сложившееся положение в соответствии со своим доминирующим стремлением например, решение о том, купить ли книгу, пойти ли в кино, будет в основном приниматься, исходя из того, что экономнее, при полном игнорировании того, оправдан ли такой выбор его экономическими обстоятельствами или нет. Тем же самым способом он будет интерпретировать понятие. Равенство означает для него, что каждый человек имеет точно такую же долю материальных благ, а не то, что люди равны постольку, поскольку ни один человек не должен превращать другого в средство для осуществления своих целей, как это могли бы истолковать носители других типов характера. Человек, с орально воспринимающей ориентации характера, считает, что источник всего хорошего находится вовне и верит, что единственный путь — Достичь желаемого, будь то нечто материальное, или же привязанность, любовь, знание, удовольствие, это получить его из внешнего источника. При такой ориентации проблема любви сводится почти исключительно к проблеме быть любимым, а не любить самому. Такие люди бывают неразборчивы в выборе объектов любви, потому что для них быть любимым настолько всеобъемлющее переживание, что они влюбляются в того, кто предлагает им любовь или нечто похожее на нее. Они чрезвычайно болезненно реагируют на уход возлюбленного или любой отказ с его стороны. Той же самой ориентации они придерживаются и в мышлении. Если они умны, они становятся хорошими слушателями, поскольку они ориентированы на восприятие идей, а не на их выработку предоставленные сами себе, они чувствуют себя как бы парализованными. Обычно первой мыслью этих людей бывает найти кого-нибудь, кто предоставил бы им нужную информацию, вместо того, чтобы предпринять хоть малейшие собственные усилия. Если эти люди религиозны, то в соответствии со своими представлениями о Боге, они всего ожидают от Бога и ничего от собственной деятельности. Но даже если они и не религиозны, их отношение к людям и общественным институтам совершенно то же самое. Они всегда ищут волшебного помощника. Они проявляют особый вид преданности, которая покоится на благодарности, поддерживающей их руке, и страхи потерять ее. Поскольку им нужно много рук, чтобы почувствовать себя в безопасности, Они вынуждены быть лояльными по отношению к большинству людей. Им трудно сказать кому-либо «нет», и они легко попадают в ловушку противоречивых привязанностей и обещаний. Поскольку они не могут сказать «нет», они любят говорить «да» всем и «вся», и вытекающий отсюда паралич критических способностей ставит их в сильнейшую зависимость от других людей. Они находятся на иждивении не только у тех, кто может предоставить им знания или помощь, но и вообще у людей, способных их поддержать. Они теряются, оставшись наедине, ибо чувствуют, что ничего не могут сделать без посторонней помощи. Их беспомощность особенно ярко проявляется в таких поступках, которые по самой своей сути надо совершать в одиночку, принимать решения и брать на себя ответственность. В личностных отношениях, например, они спрашивают совета у того самого человека, относительно которого им предстоит принять решение. Эксплуатирующая ориентация, как и воспринимающая, имеет своей основной предпосылкой ощущение, что источник всего хорошего вне нас, именно там и следует искать все, что хочешь получить и невозможно ничего произвести самому. Разница между этими двумя ориентациями состоит, однако, в том, что эксплуатирующий тип не дожидается, когда получит что-то от других людей в качестве дара, а берет это силой или хитростью. Такая ориентация распространяется на все сферы деятельности. В любви и привязанности — Такие люди предпочитают захватывать и овладевать. Они склонны влюбляться в человека, привязанного к кому-то другому. То же самое мы наблюдаем в мышлении и интеллектуальных занятиях. Такие люди предпочтут присваивать себе чужие идеи, а не вырабатывать свои. Это может делаться прямо в форме плагиата, а может более тонко, путем повторения иными словами высказанных другими людьми мыслей и убеждения всех в том, будто эти мысли новые и принадлежат им. Поразительно то, что зачастую таким способом действуют люди с развитым интеллектом, которые прекрасно могли бы иметь и собственные идеи, если бы полагались на свои способности. Отсутствие оригинальных мыслей или независимого их продуцирования, у людей во многих отношениях одаренных, объясняется скорее данной ориентацией характера, чем каким-то врожденным недостатком оригинальности. То же самое положение справедливо и в отношении к вещам. Им всегда кажутся лучше те вещи, которые они могут взять у других людей, чем те, которые они могут сделать сами. Эти люди используют и эксплуатируют всех и вся, из кого или из чего они могут хоть что-то выжить. Их девиз — ворованные фрукты самые сладкие. Поскольку они хотят использовать и эксплуатировать людей, они любят тех, кто явно или тайно обещает стать объектом эксплуатации. Но они сыты по горло теми людьми, которых они выжили как лимон крайним случаем подобной ориентации является клептоман, который наслаждается только украденными вещами, хотя у него достаточно денег, чтобы купить их. Чтобы подготовить почву для обсуждения социального характера, необходимо подробно описать разработанную Фрейдом динамическую концепцию характера. В любом обществе индивидуальные характеры людей, конечно же, различаются. Не будет преувеличением сказать, что если учитывать мельчайшие различия, не наберется и двух человек с идентичной структурой характера. Но если пренебречь незначительными расхождениями, можно выделить некоторые типы характеров, в общем, репрезентативные для различных групп людей. Такими типами ориентации характеров являются воспринимающий, эксплуатирующий, накопительский, рыночный и продуктивный. Проблема структуры характера по своей значимости выходит далеко за рамки отдельного индивида, если только удастся показать, что нации, социальные общности или классы В данном обществе обладают специфичной для себя структуры и характера, хотя индивиды различаются по многим показателям, и всегда будет находиться некоторое количество индивидов, чья структура характера совершенно не подпадает под более широкий образец общий для группы в целом. Этот типичный для общества характер я назвал социальным характером. Подобно индивидуальному характеру, социальный характер можно определить как специфический способ, с помощью которого энергия направляется в определенное русло. Отсюда следует, что если энергия большинства людей данного общества канализируется в одном и том же направлении, то они обладают одной и той же мотивацией и больше того. Они восприимчивы к одним и тем же идеям и идеалам. На следующих страницах я постараюсь показать, что социальный характер — основной элемент функционирования общества, и в то же время это приводной ремень между экономической структурой общества и преобладающими в нем идеями. Что же такое социальный характер? С помощью этого понятия я обозначаю ядро структуры характера, свойственное большинству представителей данной культуры, в противовес индивидуальному характеру, благодаря которому люди, принадлежащие одной и той же культуре, отличаются друг от друга. Понятие социального характера не является статистическим, то есть это не просто сумма черт характера, который можно найти у большинства представителей данной культуры, его можно понять только в связи с функцией социального характера, к обсуждению которой мы приступаем. Каждое общество обладает определенной структурой и действует определенным образом в соответствии с необходимостью, диктуемой рядом объективных условий. Эти условия включают в себя Как способ производства, в свою очередь зависящий от сырья, промышленного оборудования, климата, народонаселения, так и политические и географические факторы, культурные традиции и внешние влияния, которым подвергается общество. Не существует общество вообще, есть лишь специфические социальные структуры, действующие с помощью ряда определенных способов. Хотя эти социальные структуры, конечно, изменяются в ходе исторического развития, они относительно стабильны в каждый данный исторический период. Каждое общество может существовать, действуя только в рамках своей специфической структуры. Члены общества, различных классов и социальных групп вынуждены вести себя так, чтобы иметь возможность функционировать в соответствии с требованиями социальной системы. В том-то и состоит функция социального характера оформить энергию членов общества таким образом, чтобы при выборе способа поведения им не приходилось осознанно принимать решение, стоит ли следовать социальному образцу или нет но чтобы людям хотелось действовать так, как они должны действовать, и в то же время, чтобы они находили удовлетворение, действуя в соответствии с требованиями данной культуры. Другими словами, функция социального характера заключается в том, чтобы формировать и направлять человеческую энергию внутри данного общества во имя продолжения функционирования этого общества.